Глава 69 «Что? Ты спятил?» Едва не рассмеялась, глядя в лицо этому наглому типу. «Твоей супругой!» Заметила взгляд водителя в зеркале заднего вида, и он немного смутил. «А в чем дело?» «Влад искренне не понимал, почему меня так кроет. А может, понимал, но его это не волновало. «Я не могу выйти за тебя!» «Я помолвлена с другим!» Услышав эту фразу, Влад показательно цокнул языком и закатил глаза, а я продолжала говорить словно с глупым ребенком. И я должна выйти за него, слышишь? Прекрати нести чушь, Алиса! Да, ты помолвлена с моим братом, но это ничего не значит. Я прекрасно видел, как ты смотришь на него и как смотришь на меня. Рассмеялся, заметив мой хмурый взгляд, и расслабленно откинулся на спинку сиденья. Ты знаешь, чего ради? Я выхожу за него и должен понимать, что наш с тобой брак расторгнет условия завещания и деньги отойдут совету». Оборвалась на полусловие и прикрыла рот рукой, наконец понимая. «Поэтому ты делаешь это? Не хочешь, чтобы наследство получил твой брат?» Злость взыграла, и я ударила Воронова в плечо, с удовлетворением отметив, как он поморщился, потирая его. «Я тоже имею право на часть наследства, и ты...» Кнула в его сторону пальцем, едва не срываясь на крик. «Не вправе лишать меня причитающихся по закону денег!» «Тебе не получить их, Алиса! Голос ровен, как воды Тихого океана, но, несмотря на внешнее спокойствие, так же и опасен. «Тебе не родить от Сережи-наследника, и ты прекрасно это знаешь!» «Но я могла попытаться, могла попробовать другие способы, осеклась, ощутив обжигающее касание к плечу». Влад грозовым облаком навис надо мной, и его взгляд прожигал до дрожи, пригвоздив к месту. «Могла!» «Хватит!» Отрезал, уже не пытаясь сдерживаться и прикрываться маской терпения. «Мы женимся! Точка!» Разжал руку, словно противно было меня касаться, и я ощутила крупную дрожь. Казалось, розовые очки слетели с моих глаз в эту секунду, и я поняла, что за внешним спокойствием и учтивостью «За равнодушным безразличием кроется дикая необузданная ярость. Но что могло так его разозлить? И почему я не заметила этого в ресторане? Ведь тогда он казался обходительным и учтивым. Но неужели это фальш? «Выходи». Как только машина остановилась, Влад бросил короткий приказ и покинул салон. Сглотнула, когда дверь с моей стороны открылась, и водитель отступил, приглашая меня подчиниться приказу Воронова. Ступила на тротуар и огляделась, пытаясь узнать местность. Массивные высотки черными окнами глаз провожали меня к двери в здание напротив. С виду напоминала бизнес-центр, но я никогда раньше не была здесь, поэтому с опаской ступала под длинным коридором вслед за массивной фигурой Влада, шедшего на шаг впереди. На шаг впереди. А ведь он всю мою жизнь придерживался такого расстояния. Со мной. С Серёжей. Со всеми. Дойдя до глянцевого лифта, замер, нажал кнопку и обернулся, равнодушно скользя по мне взглядом. «Твое платье прекрасно соответствует обстановке», — отметил и его слегка закоротило. Он чуть пристальнее прошелся по моей фигуре взглядом, словно сканером пытаясь рассмотреть то, что я скрывала. «Куда ты так нарядилась?» «Замуж собралась», — огрызнулась, молясь, чтобы Влад не заметил предательский румянец страха на моих щеках. Только не это. Нельзя, чтобы он догадался о ребенке. Чудно. Лифт открылся, и меня толкнули в светящуюся глянцем кабину. А потом пасть Цербера закрылась, неся меня и моего стражника-дьявола прямиком в ад.